Глава 10. Знаки и знамения. Природа всегда пребывает в диалоге с вами. Здравствуйте, дорогие! Вот и снова мы с вами встречаемся, и это долгожданная и желанная для нас встреча. Мы с вами одна семья, ваши ангельские помощники и все человечество, тоже одна семья, так же, как одной семьей являетесь вы, и вся природа вашей планеты. Дорогие, Вселенная едина. Мы все с вами одно целое, несмотря на то, что вы пребываете в иллюзии разделенности, в иллюзии, что мир состоит из отдельных, никак не связанных между собой людей, существ, вещей, предметов и явлений. Но когда вы просыпаетесь утром, и в ваше окно заглядывает солнце, разве вы не видите, что оно светит именно вам, что оно приветствует вас и желает вам доброго дня? Так и есть, дорогие. Это не ваша фантазия, не плод вашего воображения. Весь мир и все, что есть в мире, связано с вами теснее, чем вы думаете. Сегодня я хочу еще раз напомнить вам о том, что ваша планета – живая, одушевленная и наделенная сознанием, так же, как и все природные явления на вашей планете. При этом все природные явления взаимодействуют с вами, постоянно обмениваясь с вами информацией. Вы не замечаете этого. Вы думаете, что природе нет никакого дела до вас, ошибаетесь. Природа планеты Земля создавалась вами и для вас. Природа создавалась таким образом, чтобы помогать вам и одновременно создавать наилучшие условия для проведения вами эксперимента по просветлению и вознесению Земли. Вы понимаете, что вся природа настроена на вас. Она настроена не только на то, чтобы давать вам свои энергии, ресурсы, пищу и так далее. Природа настроена на вас, чтобы общаться с вами. Природа настроена на вас так, чтобы помогать вам, давать поддержку, а также посылать вам знаки и знамения. Только не думайте, что знаки и знамения являются каким-то редкостным, экзотическим явлением. Нет, знаки и знамения Вполне повседневное явление. Вы получаете их буквально каждый час, а то и каждую минуту. Но чаще всего не замечаете этого. Вы замечаете знаки и знамения лишь тогда, когда они представляют собой нечто экстраординарное. Когда, к примеру, с неба падает каменный дождь или из моря встает десятиметровая волна. Но дорогие, Вам не надо ждать таких грандиозных событий, чтобы задуматься о том, что же хочет сказать вам природа. Вам достаточно настроиться на получение знаков каждый день. Вам надо настроить свое существо на получение тонких сигналов. Вы это умеете. Вам просто надо включить тот внутренний приемник в самих себе, который долгое время по разным причинам выдержали выключенным. Вы хотите, чтобы природа говорила с вами. Точнее, вы хотите научиться слышать и понимать ее язык, потому что она и так постоянно говорит с вами. Вопрос лишь в том, слышите вы или нет, а главное, хотите ли услышать. Голоса птиц, легкое прикосновение ветерка, Шум моря. Необыкновенно красивый закат. Прекрасный цветок, чудом выросший под вашим окном. Нет ли у вас чувства, что все это имеет отношение лично к вам? Да, дорогие. Природа обращается к вам. Она посылает вам сигналы, предупреждения. Она дает советы и предостерегает. Она указывает вам путь, она шлет вам свое одобрение, свою поддержку. Она, наконец, просто признается вам в любви и призывает не унывать на вашем прекрасном пути, который называется жизнь. Ведь на этом пути у вас множество друзей, множество любящих вас существ, и все они рядом с вами. Вы и сами знаете это. Вы всегда это знали, и не случайно ваши древние обряды и верования, ваши легенды, мифы и сказки полны упоминаний о различных знаках и знамениях. В прошлом земли люди придавали этому большое значение, и вы всегда можете обратиться к этому наследию. Наследию, которое оставили вы сами, для самих же себя наследию о котором многие из вас забыли но всегда есть часть вас которая помнит вы древние души и в вашей глубине есть эта память она то и дело просыпается и если вы захотите то начнете замечать это вы увидели радугу над своей головой и внезапно поняли что темная полоса окончилась И теперь все будет хорошо. Да, это хороший знак, говорили вы себе, и вскоре убеждались, что так оно и есть. Вы услышали крик вороны за окном, и внезапно вспомнили, что собираясь в дорогу, забыли положить в сумку зонд. Вы исправили эту ошибку, несмотря на то, что небо было безоблачным, но не успели выйти на улицу как начался ливень, и вы поняли, что правильно истолковали знак. Вы неожиданно проснулись рано утром и увидели необыкновенный по своей красоте рассвет, и почему-то вам захотелось признаться кому-то в любви. В тот же день вы сделали это и получили взаимность. Вселенная помогла вам в этом мягко раскрыв ваше сердце грандиозным зрелищем красивого расцветного неба. Вы правильно восприняли подталкивание Вселенной, за что были вознаграждены счастьем, о котором мечтали. Да, дорогие, даже если вам кажется, что вы живете в отрыве от природы, даже если вы сугубо городской житель, вы постоянно Находитесь в диалоге с природой, иначе быть с ней может, потому что вы единое целое с ней. Вас порой удивляет, какая может быть связь между вашим сознанием и подсознанием, между событиями вашей жизни, между вашими чувствами и переживаниями с одной стороны, и природными явлениями с другой стороны. Как ваши внутренние события и переживания? могут быть связаны с внешними проявлениями природы. Для Вселенной нет внешнего и внутреннего, дорогие. Во Вселенной все едино и все взаимосвязано. И вполне закономерно, что события вашей душевной жизни получают отклик от природы, отклик, кажущийся вам чем-то внешним. А на самом деле все это событие духовного порядка. Ведь в духовном космосе нет границ и разделений. Там все имеет отношение к вам и к вашему внутреннему состоянию, к вашему истинному божественному Я. Все послания природы направлены на ваше высшее благо. Некоторые из вас относятся с опаской к знакам и знамениям, посылаемым природой. Вам порой видится в них что-то пугающее или даже угрожающее. Дорогие, запомните, природа никогда не пугает вас. Природа дружественна к вам, и все ее послания направлены на ваше высшее благо. Но природа может отражать какие-то ваши собственные состояния. И если внутри вас есть страх – вам будет видеться нечто пугающее в окружающей природе. Вы должны понять, что это ваше собственное отражение. Это знак, что вы должны поработать со своим страхом и нейтрализовать эту диссонансную энергию. То, что вызывает у вас страх, может быть предупреждением о том, что вам лучше выбрать другую дорогу, или принять другое решение. Не нужно трактовать этот знак в негативном плане, как то, что предвещает неприятность. Дорогие, не существует никакой предопределенности в вашей жизни. Ничто не предопределено, и все зависит лишь от вашего выбора. Если есть знак, который вам кажется угрожающим, задайте вопрос вашему божественному «Я» о том, что вам нужно сделать, чтобы избежать нежелательного хода событий. Даже если полностью неприятности избежать нельзя, всегда есть возможность смягчить ее или найти возможность улучшить ситуацию. Иначе предупреждающего знака просто не было бы. Этот знак дается вам, чтобы вы были готовы чтобы могли вовремя сориентироваться в ситуации и изменить ее, чтобы она не застала вас врасплох. Как распознать такие знаки? Дорогие, вы и сами знаете, когда вы встречаете на своем пути некое препятствие или то, что кажется вам неприятным, это, скорее всего, является предупреждающим знаком. Но я хочу сказать вам о том, что у каждого из вас могут быть свои знаки. Понаблюдайте за знаками, встречающимися на вашем пути, и вы поймете, какие из них о чем предупреждают вас. Я знаю, что некоторые из вас боятся змей и других присмыкающихся. Когда вы встречаете их, то истолковываете как нехороший знак». Но для кого-то из вас встреча с этими представителями земной природы может, напротив, быть хорошим знаком. Все зависит от вашего личного восприятия того или иного явления природы. То, что вам нравится, является обычно знаком поддержки и одобрения. То, что нравится не очень, может быть предупреждающим знаком. Включите интуицию, исследуйте синхронистичности. Дорогие, мы с вами неоднократно говорили о таком явлении, как синхронистичность. Когда вы встаете на духовный путь, когда вы начинаете жить в единстве с вашим Божественным Я, Вселенная начинает посылать вам знаки. Вселенная одобряет вас, когда вы идете путем Духа, осуществляйте свое предназначение и следуйте законам безусловной любви. Вселенная мягко подталкивает вас в нужном направлении, к нужным вам дверям, которые вам предстоит открыть. Вселенная это делает, в частности, посредством явлений, окружающей вас природы, потому что земная природа – является продолжением и отражением энергии Вселенной. Если же вы оступаетесь или выражаете намерение, которое не пойдет вам во благо, или собираетесь войти не в свою дверь, природа посылает вам предупреждающие знаки. Дорогие, вы существа свободной воли. Вы вправе не внимать этим знаком. Вы вправе делать все так, как вы хотите. Вы можете действовать даже вопреки подсказкам Вселенной, чтобы на своем опыте, опыте проб и ошибок, разбираться, что является для вас лучшим, а что нет. Но помните, что вы можете избежать многих ошибок, если все же будете прислушиваться и присматриваться к знакам, Потому что знаки всегда направляют вас на лучший путь, лучший с точки зрения вашего духа, с точки зрения вашего высшего блага, вашего счастья, вашего благополучия, вашего успеха и удачи. Главное, чтобы вы помнили, в мире нет ничего случайного. Вокруг вас не происходит ничего случайного. Каждое явление имеет свой смысл и свое значение человеческое восприятие ограничено по своей природе и вы не всегда можете распознать эти знаки и их значения если подходите с точки зрения обыденного трехмерного восприятия и человеческой логики но вспомните о том что у вас есть другое восприятие помимо ваших обычных органов чувств У вас есть еще глаза и уши Духа. У вас есть способность к восприятию, выходящему за рамки трехмерного мира. Вы можете задействовать его, чтобы распознать смысл и значение обыденных, казалось бы, природных явлений. У вас всегда есть возможность обратиться к вашему божественному «Я» и к вашим ангельским помощникам, С вопросом, что бы это значило, спросите у вашего духа. Дорогой дух, что означает этот знак? Что он хочет мне сообщить? О чем предупредить? Вы получите ответ на интуитивном уровне, или он придет в виде ваших собственных мыслей, в виде озарения. Да, дорогие, каждый из вас может получать озарение, счастливые догадки, каждый может прийти к ясному пониманию своего пути и наилучшего направления движения. В этом вам помогает природа, посылая знаки и знамения. Чтобы начать получать их, вам не надо делать ничего особенного, просто задать себе настрой на это, просто более чутко настроить свой внутренний слух и внутреннее видение когда знак появляется на вашем пути его трудно пропустить вам не надо специально выискивать эти знаки знак это обычно то что само бросается в глаза или как-то иначе обращает на себя ваше внимание при этом у вас обычно не возникает сомнения что это послание обращено именно к вам Радуйтесь подбадривающим знакам и благодарите за них природу и Вселенную. Не пугайтесь знаков, которые кажутся вам пугающими, мрачными и даже трагическими. Если даже вас преследуют такие знаки, не думайте, что все так уж плохо. Если вы сбились с пути, если совершили ошибку и даже не одну, У вас есть возможность все исправить. Собственно, эти знаки и призывают вас исправить ситуацию, не идти дальше выбранным вами путем, остановиться и найти лучшие пути и лучшие возможности. Дорогие, ваши лучшие пути всегда перед вами. Двери, за которыми вас ждет нечто прекрасное, всегда перед вами. Дух видит их, но вы, как люди, видите их не всегда, и тогда Дух посылает вам знаки посредством окружающих вас вещей и явлений. Следуя знакам, вы следуете синхронистичности, то есть включаете в своей жизни череду счастливых случайностей и совпадений, которые ведут вас только самыми благоприятными дорогами. Следуя знакам, вы следуете зеленой улице, когда перед вами только гладкие, ровные пути и только открытые двери. Природа дружественна к вам, помните об этом. Вселенная любит вас, помните об этом. Каждый знак, который вы получаете, это признание в любви к вам. Это выражение заботы о вас, это пожелание вам всего самого наилучшего, что только существует в мире. Помните, что вы достойны этого лучшего, вы достойны всех мыслимых благ, вы достойны любви. Пусть эти истины озаряют ваш путь, а мы всегда рядом для помощи и поддержки вам, возлюбленные прекрасные души. С любовью к район Практика. Упражнение 1. Аффирмации для тонкой настройки на восприятие информации от окружающего мира. Эти аффирмации обострят вашу интуицию и помогут лучше понять то, что сообщают вам знаки, поступающие от окружающего мира. Произносить их можно как вслух, так и про себя, в любое время и в любом месте, особенно тогда, когда вам нужно принять решение или совершить какой-то шаг и не ошибиться. Я знаю, что на все мои вопросы есть ответы. Я знаю, что все мои проблемы уже решены, и духу известны их наилучшие решения. Я знаю, что Вселенная приготовила для меня только благоприятные пути. Сейчас я настраиваюсь на получение ответов от Вселенной и окружающего мира. Я знаю, что путь для меня уже проложен, и мне остается лишь следовать дорожным указателям на этом пути. Я прошу мое божественное Я и моих ангельских помощников показывать мне эти дорожные указатели, и оказывать мне помощь в правильном понимании их смысла и значения. Я доверяю моей внутренней мудрости, голосу моего сердца, моей интуиции, которой известны все правильные ответы. Следуя знаком и слушая интуицию, я всегда следую путем Духа, принимая только правильные решения выбирая только наилучшие пути и открывая только счастливые двери да будет так упражнение 2 договор с духом как призывать знаки в свою жизнь помните что дух любит игру вам не обязательно всегда быть стопроцентно серьезными вы можете договориться с духом о том что целый день будете следовать только каким-то определенным знаком и попросить дух поиграть с вами в это например планируя следующий день сообщите духу что вы будете руководствоваться погодными явлениями принимая те или иные решения и совершая те или иные шаги например вы можете сказать завтра я пойду на эту встречу только в том случае «Если с утра будет безоблачное небо» или «Если завтра будет дождь, то я пойду в магазин и куплю ту вещь, которую планировал приобрести, а если будет солнце, я буду знать, что время для этого еще не пришло». Вам может показаться несерьезной эта игра, но вы удивитесь, когда поймете, что окружающий мир На самом деле как будто подыгрывает вам и подталкивает только к лучшим решениям, оберегая от ошибок и неверных шагов. На следующий день вы можете решить, что будете руководствоваться, например, поведением птиц или тем, какие цветы или деревья будут встречаться на вашем пути или формой облаков и так далее. Например, вы сделаете намеченный шаг только в том случае, если увидите много кучевых облаков или отправитесь в ту сторону, где увидите цветник с желтыми тюльпанами и так далее. Особенно заигрываться в эти игры не стоит. Но иногда, например, когда вам трудно бывает принять какое-то решение, они бывают очень полезны. А главное, вы почувствуете, что вступили в живой диалог с миром, с природой, и это обязательно сослужит вам добрую службу.